Глава третья. Зацепила меня, ослепила меня, до порога довела, а любви не дала. Зацепила меня, соблазнила меня, до порога довела, а любви не дала. Зацепила меня. Артур Пирожков исполняет. Наконец стерки между администрацией и спортивными завершились. Город дал для проведения соревнований по области лучший крытый спортивный комплекс. Дворец спорта встречал народ с распростертыми объятиями. Это было довольно большое здание, где в течение года проводились соревнования по разным видам спорта, от фигурного катания до гандбола и волейбола. Сейчас настал черед дворца спорта прилетить боксеров. Располагалось здание практически в самом центре города. Удобное расположение обеспечивало приток зрителей. Народу на областные соревнования стеклось действительно немало, и на подходе в дворец столпилась куча желающих посмотреть, как молодые парни бьют друг другу морды. В 1991 году народ еще не был избалован вечерами боев, номерными турнирами разных организаций, поэтому любое маломальски спортивное событие вызывало ожеретаж. Кроме того, молодые спортсмены тащили на соревнования друзей, папок и мамок, родственники и друзья охотно шли поддержать своих юных Тайсонов и Мухаммеда Фальхи. каждый из которых грязил зайти на Олимп в величие боксерской славы. Правда, далеко не каждому это удастся. Пельмень, кстати, тоже не один пришел на движ. Бать прицепился. Игорь Борисович как услышал, что у Санька соревнование, так собираться начал. Ты чё, бать? Саня окинул его взглядом, когда бывший физрук натягивал спортивные штаны. Чего-чего, сын, хочу поддержать, объявил Игорь Борисович. Пельмень только плечами пожал, пока ефубать перед с пожарев вонючим автобусе с окраины в центр. Его дело. Конечно, для сына поддержка бывшего физрука была как для жопы дверца, совершенно не нужна. Но раз Игорю Борисовичу не терпешь на сонка поглазеть, то ради бога. Кто ж знал, что за несколько месяцев пацан из чухана расцветет. Никто, а тут Саню на соревнования взяли. Правда, чего хотелось избежать тупых вопросов бывшего физрука. Сын, а тебя правда взяли? Угу. Сын, а у тебя какая рука рабочая? Пельмин на эти вопросы отвечал однозначно, но чаще всего угукал. Не в домек и Григорий Борисович что на бой настроиться надо. еще тупые советы дает. Формата лошадью ходи. Короче, сын, бесплатно тебе как отпрыску совет даю. Ого. Ты, пацаненок, у папы с мамой немаленький вымахал, и твоим преимуществом в габаритах надо обязательно пользоваться. Говорил Игорь Борисович, как будто в него Эммануэль Стюарт вселился. Соперников будем изматывать. На бой выходишь, на ближнюю дистанцию проходишь и сразу вяжешь в клинч. В общем, батя предлагал повесать на соперниках и выматывать. То, что по любителям у тебя всего три раунда про то про все, Игорь Борисович, видать, в курсе не был или не учел. Ну и пельмень особого значения советом не предавал. Своя голова на плечах есть. Но за советы все равно спасибо в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Думал Саня о взвешивании, которое назначали перед самими боями. Пельменю было помимо прочего самому интересно, какой вес он покажет после напряженной пахоты. Стремился Санек к заветным сто-сто пяти килограммам, которые могли помочь сохранить все необходимые взрывные искроросные качества его как бойца. В конце восьмидесятых и девяностых цвела и пахла эра скоростных, но мелких тяжей. Не было еще тогда таких туш, как Тайсон, Фьюри или Владимир Кличко. которые весили глубоко за сто килограмм и откровенно доминировали в супертяжах в двадцать первом веке. А вот кто был и доминировал не менее откровенно прямо сейчас. Эти ребята редко выходили весом за сто пять килограммов. Взять с того же железного майка вес которого всегда был чуть больше сотни и рост сто восемьдесят сантиметров. Или Холфилд, как и Крис Берт, эти красавцы вовсе выходцы из более низких весовых категорий. Единственным не на шутку мощным тяжем, который вселял соперникам ужас своей фактурой, был Лайк и Биабучи. Ну и президент чуть-чуть не дорос до ста девяноста сантиметров. А вот пельмень дорос и перерос, поэтому его комплекция была самая что ни на есть подходящая для уверенных выступлений. Но скорость здесь была не менее важна. Кстати, в смешанных единоборствах, которые только зарождались, было полно здоровых ребят ростом под два метра и даже больше. Но чаще всего это были самые обыкновенные мешки колхозники, совершенно необученные. Болше правили такие ребята, как Вовчанин, Токтаров и Волкхан, если смотреть на выходцев из союза. Вот Саня и выделялся тем, что, будучи реально крупным тяжем для своего времени, имел должные навыки, которых другие здоровяки не имели, и отлетали в глухие нокауты от более мелких, но лучше обученных и взрывных оппонентов. Тупо такие парни не видели ударов из-под жопы и пропускали их. Зашли в дворец спорта. Внутри народа толпилось еще больше, чем снаружи. Это сейчас в любых помещениях стоят системы охлаждения, а тогда не везде даже вентиляторы имелись. Поэтому, когда на улице стояла жара, внутри зданий была еще та духотища. Ну а забившийся во дворец спорта народ вовсе делал пребывание в помещениях невыносимым. Окружающие с потными рожами обмахивались, чем придется, тяжело вздыхали, хотя внутри дворца спорта ходил сквозняка. Окна здания были раскрыты на распашку. Фу, духота какая! Пожаловался Игорь Борисович. Тотчас вытащил из кармана брюк платок и принялся вытирать лицо. Под заструившейся полбум не заставил себя долго ждать. Бани, блин! добавил бывший физрук. Пельмень не переваривал жару, подобные триллеру вманили бои его напрягали. На сегодня очень похоже, придется биться вот в такой бане. Хорошо, что хоть в слове для всех присутствующих одинаковые, это успокаивало. С полсанычами остальными пацанами было решено встречаться во дворце спорта, поэтому пельмень огляделся и практически сразу вычислил нужных людей. Полсаныч и большая часть пацанов из зала стояли прямо посередине небольшого зала. Идем, батю, вон мои стоят, сказал пельмень. Ус это этот, Пашка. Игорь Борисович приподнял бровь и к удивлению Сане тренера по боксу узнал. Хотя чего тут удивляться? Город небольшой, все друг друга хорошо знают. Тем более по спортивной части Игорь Борисович никогда хорошо себя чувствовал, как следствие кучу народа знал. Полсаныч казался не исключением. Подошли. Тем более тренер тоже заметил пельмени и его батю и начал рукой махать. Какие люди, Игорюша! Ответ ну знал Игорь Борисовича Полсанович. Они обнялись, тренер следом отстранился, за плечи бывшего физруков взял, оглядел. Ты чё, брат, забухал? Спросил он. Дикая、да、кой там забухал. Для профилактики в день по чайной ложке. Ты ж знаешь, я человек больной, лекарства дорогие. «Ясно, Игоревич, а, Санька чё, твой сын?» — удивился тренер на меня, взгляд переведя. «Блин, сколько лет не виделись, я помню, у тебя малая была». «Да ты, Гулион!» — отмахнулся Игорь Борисович. «А сын мой, да. Видал, какой вымахал». Еще с минуту Игорь Борисович и Паул Саныч обменивались всякими любезностями, ничего совершенно незначащими. Пельмень терпеливо ждал, когда два старых товарища наговорятся. Ладно, Игорек, с твоего позволения я у тебя сына заберу. Свернул ностальгические разговоры тренер. Ты как, Сань, готов? Зажил? Зажил тренер. Настрой как? Готов рвать и метать. Смотри, пару пацанов толковых приехали оптных. Один кандидат, другой мастер. Разберемся, Полсаныч. Не вопрос, как тебе с ними работать, подскажу. Тренер кивнул. Так, молодежь, топаем в раздевалку, переодеваемся, разминаемся. А ты, Сани, за мной шуруй, пойдем взвесимся. Взвешивание происходило на самых обыкновенных весах, точь в точь таких, как у полса ночи были в зале до ста двадцати килограммов. Заправлял взвешиванием дедушка с лысый проплешенной на голове и в очках с толстыми увеличительными стеклами, явно бывший боксер, вон нос на бекрин. Раздеваться? – спросил пельмень, глядя на стоявшую рядом вешалку, видимо специально для таких случаев установленную. – Нет, ты ж у нас тяж, так становись! – отмахнулся старик. – Раздувайся, только нечего мне тут весы засирать. Саня пожал плечами, разулся, встал. Понятное дело, одежда даст килограмм лишком, но в остальном пожилой прав. Сто девять. Слезай. Пол Саныч похлопал пельменя по плечу, явно удовлетворенный показанным весом. Как звать пацана? Старый вытащил тетрадь, в которой таблица была. Александр Пельменянко. Все, Паша, свободны. Старик сделал нужную пометку, и я отмахнулся от пельмени и от Полсанича, как от назойливых мух. Свободно, так свободно. Вообще, конечно, по всем правилам любительского бокса под гидой АИБА образца двадцатых годов следующего века взвешивание производилось с интервалом. Все просто: от момента общего взвешивания до первого боя должно быть не менее шести часов. А от ежедневного взвешивания в последующие соревновательные дни и до боя три часа. Но здесь надо понимать, что областные соревнования захолустьные образца 1991 года имеют свою особую атмосферу. Никто ни о каких временных интервалах особо не заморачивался, тем более по части весотяжей. Проходишь в лимит, ну и хорошо. Теперь идем, пройдем медиосмотр, сказал тренер и повел Саню в отдельную каморку, где сидел зам главного судьи по медицинскому обеспечению, отвечавший за допуск и недопуск боксеров на соревнование. Степан Вениаминович, разрешите! Полсанович в дверь постучав, открыл и заглянул в каморку. Зам главного судьи кивнул, и Полсанович пропихнул пельмени внутрь. Там за старым советским столом со сколами лака сидел такой же старый мужчина, только без очков. Занимался он тем, что читал газету. Пельмин газету узнал сразу. Только-только появившийся Спортэкспресс. Его организовали и велли выходцы из советского спорта. Новое веяние спортивной журналистики. Чего надо? Степан Вениаминович перелистнул лист. Осмотров пройти. Так ты же со своими проходил? Зам главного судьи взглянул на полсаночей из под лобья. Еще один тяж, пояснил тренер. Вот нельзя по нормальному сразу всех приводить, забормачал врач, со вздохом газету отложил и на пельмени уставился. Паспорт боксер, давай сюда. Саня было хотел руками развести. Нет, что такое паспорт боксер, он знал. Там как раз и фиксировались результаты медиосмотра, всякие врачебные рекомендации и прочее, прочее, прочее. Вот только у пельмени такого паспорта не имелось. Держись, степан Виньяминович. Полсночь неожиданно достал из кармана книжку. У саньи в свое время был подобный паспорт синего цвета с гравировкой O T I B A. Это что тренер достал? Называлась зачетная классификационная книжка спортсменов первого разряда, кандидатов и так далее. Пельмен удивился даже, видать, пока он практику на заводе отрабатывал, ему уже и разряд влепили. Книжка лежала перед врачом. Тот, не глядя, поставил ему допуск. Удачно выступить. Прокомментировал он, возвращая липовую книжку со всеми необходимыми отметками Павлу Александровичу. «Спасибо, дядь», — кивнул Пельмень. Во как и не заморачивается даже никто. «Ну вот и все, отстрелялись», — сказал тренер, когда они вышли из кабинета замглавного судьи по медицинскому освидетельствованию. «В смысле, гуляй, Вася?» — хмыкнул Пельмень. В смысле ноги в руки. Иди переодевайся. Разминку перед боем надо провести. Вон там раздевалка. Пол Саночку сказал в направлении. А я пока по делам схожу. Саня пока ходил взвешиваться, оставил свою спортивную сумку бати и теперь хотел обратно забрать. Пить жутко хотелось. Хорошо, что мозгов хватило воды по дороге прикупить. Однако Игорь Борисович успешно куда-то слинял, бросив сумку на скамье у стены. Молодец, конечно, батя. Сейчас перчатки дернуты, как выступать. Да и сама сумка симпатяшная больно. Пельмень сумку взял, проверил, все ли на месте. Повезло. Никто не успел обратить на сумку внимания. А если и успел, как вот тот странный мужичок, что на пельменя прямо сейчас поглядывал, то не решился». Саня бутылку с водой вытащил, глотнул пару маленьких глоточков, чувствуя, как живительная влага по организму растекается. Блин, вроде и не соленую воду просил, а у этой явный привкус, чьи минералов, чьи соли понамешано. Но это лучше, чем ничего. «Вы уже все?» — вернулся Игорь Борисович, вытирая влажные руки о брюки. «Бать, а ты бы поменьше вещи бросал, а?» «Ну, в туалет приспичило». Бывших из рук руками виновато развел. Ясно, с облегчением. Саня сунул бутылку обратно и сумку на плечо закинул. Я, короче, в раздевалку и готовиться. А ты уже в зрительский зал иди. Давай, Сенька, дынь там просраться всем. Обязательно. Саня прошел в раздевалку, где было не менее многолюдно и еще более тесно. Свободных мест толком не имелось, а нука вмести в далеко не безразмерную раздевалку несколько десятков боксеров. Но плюс в том, что некоторые ребята переодевались и уходили на разминку, хотя были и такие, кто оставался здесь, чтобы настроиться на предстоящие поединки. Место только занимали. Свободное место нашлось в самом дальнем углу. Саня протиснулся между снуещими туда-сюда боксерами. И уже собирался поставить сумку на лавку, но не тут-то было. Вернее, поставить сумку пельмень поставил, но через несколько секунд она оказалась сброшена на пол. Заныте! Послышалось над ухом с грубым акцентом. Пельмень пару секунд одуплял, что только что произошло, и внутренне успокоиться пытался, чтобы сходу не сложить на глецах, как старую советскую раскладушку пополам. А что произошло? Только что какой-то упырь наглый самуверенно решил показать Сани где его место. Успокоившись и взяв себя в руки, пельмень медленно повернулся к обидчику. Перед ним стоял здоровый такой детина, тоже тяжка в кавказской внешности, в одних трусах демонстрируя свой мощный волосатый торс. Иди места себе другое поищи, кавказец улыбнулся. «Уверен?» – сухо спросил пельмень. Кулаки сжимать не стал, чего не хватало драку устраивать. Но вот чапалаха отвесить – другое дело, чтобы паренек в чувство малость пришел. Обычно кавказцы ребята воспитанные, с уважением. Сколько раз Саня по прошлой жизни ездил на сборы в горы, и проблем не было. Напоят, накормят. А этот, видимо, местный, здесь вырос, раз такие дерзкие вещи себе позволяет по отношению к другим людям. Тебе уши прочистить! Дерзкий тяж пнул сумку Сани ногой, под футболил. Все вело к тому, что драки не избежать. Причем рядом с Кавказцем выросло еще несколько ребят, правда из разных весовых, видать одноклубники. Да и избегать ничего Пельмень не собирался. Таких вот сразу на место надо ставить. Правда было бы куда лучше, если бы наезд случился в тот момент, когда рядом пельмени одноклубники были. На случай, если придётся клуб на клуб отношения выяснять. Но пацаны уже на разминку отправились. Облом. Так бы знатная заварушка вышла. Подумав секунду, пельмени решил вот как поступить. положить товарищу руку на плечо, до、да、мирно и культурно попросить его сумку обратно на скамеечку поставить. поставит, конфликт будет завершённый, так уж и быть, Саня глаза закроет. нет, вломит поносяриз головы. и он уже был готов приступить к реализации намеченного плана, как вдруг в животе неприятно булькнуло. Так обычно булькает, когда в следующий микс случается нечто нехорошее. Саня помрачнел, понимая, что что-то нехорошее случится вот-вот. Во рту появился соленый привкус той самой воды, показавшейся чрезмерно минерализированной, и вместо того, чтобы продолжить конфликт, пельмень выпучив в глаза бросился искать уборную. Не расходимся. кинул он напоследок, понимая, как выглядит вот это вот бегство в глазах подсунов.